Впрочем, Итиру Кавасаки в своей книге «Япония без маски» 283 год смело изменяет сделавшийся уже почти каноническим набор. Не случайно книга произвела сенсацию. В ней с неожиданной резкостью акцентируются негативные характеристики японцев. Автор словно бы бросился в противоположную крайность. И его надменное презрительное отношение к своим соотечественникам вызвало протесты со стороны прогрессивной японской интеллигенции. Однако в 1970 году, как бы в продолжение линии Кавасаки, вышла работа Осамо Такахаси «Безобразные японцы». Резкая критика авторитаризма, бюрократизма, формализма и других отрицательных черт японцев. Некоторые японские исследователи предпринимали попытки изучать национальный характер своего народа в широких рамках истории Японии, а также путем сравнения культур. В этой связи упомянем работы Юдзи Айда «Структура сознания японцев» и «Окружающая среда и культура Японии». Ученый рассматривает японскую культуру в сопоставлении с культурой других народов мира и достаточно критически настроен в отношении заимствования чужеродной послевоенной демократии. Он подчеркивает чувствительность японцев, их внимание к нуждам других, подчинение личных интересов общественным, точнее, групповым. Другой японский ученый Такэо Дойи, В своем исследовании «Структура Амая» сосредоточивает внимание на индивидуальной психике японцев как основе национальной культуры. Дой определяет Амая как зависимость от благожелательности других, что с его точки зрения является центральной эмоцией японца. Теория Амая исходит из опыта клинической психиатрии и экстраполирует переживания того или иного человека на весь психический склад нации. В качестве целостной теории Амая, пожалуй, не годится, хотя отдельные моменты подмечены довольно точно. Работы современных японских авторов во многом базируются на идеях, изложенных еще в сочинениях прошлого века, в частности на классических трактатах Сетсурой Мияке, в которых весьма живо описываются привлекательные стороны японского национального характера, умение восторгаться красотой, отделять добро от зла, избегать соблазнов. Идеи мияко — серьезный материал для тех, кто хочет противопоставить японскую культуру западной. Так Тамио Тэдзука в работе «Размышления о молчаливой Японии», где анализируется функция религии в структуре японского национального характера, многократно ссылается на мнение Мияка. Всестороннее представление позволяет составить японская художественная литература, исключительно ценной с этой точки зрения и сочинений писателей хэйанского периода. Девятый XII века, среди которых выделяется Сей Сенагон со своими записками у изголовья и образцы появившиеся затем самурайской литературы, которые, по мнению Конрада, обрели до некоторой степени народный характер и поздние литературные произведения. Однако для раскрытия черт современных японцев особенно важны взгляды писателей, чьи труды увидели свет непосредственно после реставрации Мэйдзи, а также работы нынешнего поколения литераторов. Исходя из целей и задач настоящей книги, мы ссылаемся лишь на нескольких авторов, раскрывших, по нашему мнению, основные черты японского национального характера и позволивших нам сделать известные обобщения Среди них следует прежде всего назвать Токутоми Рока, 1868-1919 годы, который видел в крестьянине наиболее рафинированного носителя национального характера и говорил о нем как о труженике-кормильце, подчеркивал его робость, покорность и так далее. Подлинным классиком японской литературы был Рюноске Акутагава, 1892-1927 годы. За свою короткую жизнь он создал сотни новелл, повестей, без сюжетных циклов, множество статей и несколько книг-стихов. Авторитет Акутагавы, как выразители японской культуры, огромен. В Японии учреждена премия его имени, которой удостаиваются признанные произведения современников. Взгляды Акутагавы хорошо иллюстрируются, например, следующими его высказываниями. ЭТИКА